Глава пятая. Через несколько часов в Манибионе стало шумно от гостей. За гелиодором увязался Аметрин, который хотел отвлечься от ссоры с отцом и поддержать Эгерина. Узнав от гонцов, что во дворец отправилась и Синтария, он разволновался и твердо решил ехать. С варисцитом приехал кионит. Ему было до дружи любопытно. Будет ли у него в соперниках Эгерин? Некоторое время все пили чай и разговаривали. Затем правители направились в зал советов, а ребята в сад, на ходу обсуждая проблему Аметрина. Не в силах выносить сочувствующие взгляды, он оглядел живописную компанию и нарочито-радостно спросил. — Какие планы? — А поехали ко мне в гости, — неожиданно предложил Кеонид. Времени у нас до вечера. Ты, луна была у нас всего раз, когда знакомилась с Петрами Петрамиумами. — Ничего подобного. Я много раз приезжала в Сафарин. — К бабушке с дедушкой. У нас ты видела только дворец, а сад пробежала мельком. Там есть на что посмотреть. «Да — Да-да, — подхватила Синтария. — Это что-то грандиозное. — Да что ты можешь помнить? — Вас привозили на экскурсию в первом классе. С тех пор многое изменилось. Я очень хочу похвастаться нашим садом. Уверяю вас, вы будете удивлены. — Я согласна, — загорелась синтария, которая обожала все новое и необычное. И правда, в памяти остались только дома и много-много синего цвета. А я тем более поддерживаю. Я вообще никогда не был в вашем саду, подхватил Эгерин. Можно взять лунфилет, добавил Аметрин. — Он как раз свободен. Так мы сократим путь в несколько раз. Тут кусты затрещали, и оттуда, к огромному изумлению друзей, высунулись две лохматые рыжие головы. Лунфилет мы с вами! А если не возьмете, мы туда тайно проберемся. А если вы нас найдете и прогоните, то мы побежим следом и будем кричать на всю округу. И все узнают, какие вы злые, и как нехорошо обращаетесь с нами. Все будут нас жалеть, а вас ругать. Фразы вылетали из братьев с сумасшедшей скоростью. Друзья рассмеялись, даже Аметрин не выдержал. Луна весело добавила, «Мне кажется, или кто-то слишком много общается с Фитчиком?» При этих словах Фитчик сделал абсолютно невозмутимое лицо. Все еще посмеиваясь, Луна предупредила маму и заодно выпросила у нее лунфилет. Нифилина согласилась, но с одним условием, что полетит вместе с ними, чтобы в случае чего помочь. Луна немного обиделась на это решение, ведь она несколько дней в неделю под руководством мамы и бабушки училась летать и уже достигла успехов, но смирилась. Если маме так спокойнее, то пускай. Тем более Нифелина не собиралась гулять с молодежью. Оставив детей в сафайрине, она планировала наведаться в свой бывший Петрамиум, чтобы проведать друзей. Вся компания погрузилась в лунфилет. За руль сел довольный Аметрин. Нефилина, занявшая место второго пилота, бдительно наблюдала за всеми его действиями. Это немного смягчило страдания Пирити и Пиропа, которые сами хотели управлять лунфилетом и ужасно обиделись. Но потом решили не тратить ни секунды полета на обиды. Через полчаса Они уже спустились по веревочной лестнице около массивных ворот дворцового сада «Сафайрина». Луна, пользуясь тем, что мама рядом, рискнула проделать этот путь по воздуху. Крепко держась за мамину руку, она попыталась изящно спланировать вниз. Но ветер бросил ее в полуметре от земли. Лишившись опоры под ногами, Девушка приземлилась не совсем изящно, практически кубарем, чуть не упав носом на землю. Так бы и случилось, если бы не твердая рука Митрина, вовремя пришедшего на помощь. Амитрин не упустил случая позанудствовать. — Учись группироваться при падении. — Без тебя знаю, — буркнула Луна, и, погрозив кулаком ветру, со вздохом поплелась в сад. Аметрин остался, чтобы помочь остальным. После полета он находился в хорошем настроении, сопровождая спуск каждого шутками и смехом, и веселился до тех пор, пока не начала спускаться Синтария. Не глядя на него и с абсолютно каменным лицом, она изящно переступала со ступеньки на ступеньку, как будто это не веревочный трап. болтающийся в разные стороны под порывами ветра, а дворцовая лестница с перилами и удобными ступенями. Амитрин стушевался, улыбка пропала с его лица, а заготовленная шутка испарилась. И как ни пытался он разыскать ее в закоулках памяти, шутка была утеряна навеки. К своему ужасу Амитрин вообще не знал, что сказать. Синтария спускалась в полном молчании, тогда как остальные до нее хохотали. Спустившись до последней ступеньки, Синтария проигнорировала протянутую руку, ловко спрыгнула на землю и собиралась идти дальше, но он задержал ее. — Ты все еще обижаешься на меня за тот разговор про Оникса? Синтария высокомерно пожала плечами. — Но я же извинился. Мне не по себе, что ты меня избегаешь. Мы же друзья. Или нет? — Я подумаю, — величественно произнесла она. — Но нет никакой гарантии, что я что-нибудь придумаю. Сентария стремительно пошла по тропинке в сад. Юноша еще несколько минут постоял в полной растерянности, затем решительно направился следом. — Кеанид с гордостью начал экскурсию. Главные ворота сада закрыли, чтобы продемонстрировать гостям их величину. Это были самые большие ворота в Драгомире. Они представляли собой две половинки черепахового панциря. На них помещалась морская звезда, кораллы, раковины, камни, отполированные морской водой, а вокруг рассыпались жемчужины. Из всего этого только жемчуг и камни были настоящими. Все остальное, в том числе и сам панцирь, выковали из металла мастера Горнетуса. Поэтому ворота получились такими огромными. Чтобы удержать всю конструкцию на весу, потребовалась вторая, еще более массивная. Варисцит также сильно любил свой сад, как Алекс с Сардором, и обожал показывать его. Но это место было не похоже на сад в общепринятом смысле слова. За тяжелыми воротами красовались два огромных морских конька, выточенных из мрамора так искусно, что многие гости невольно тянулись к ним, чтобы потрогать. Бока коньков были отполированы до блеска. Вскоре даже зародилась традиция — каждый, входящий в сад, обязательно прикасался к изваяниям. Считалось, что они исполняют желания. Кто это придумал, неизвестно, но люди верили. Вдоль забора росли вековые сосны, кипарисы и высокие ели, отчего в саду всегда царила тенистая прохлада, зеленоватая, как морская вода. Цветы и кустарники прекрасно уживались с деревьями-великанами. и отлично чувствовали себя в их тени. В центре сада находился пруд, а в нем плавал самый настоящий кит, только маленький, размером с дельфина. Этого кита по просьбе ворисцита вывели ученые Мараптиуса. Он плескался в воде и заглатывал планктон, который ему привозили в больших ведрах. Время от времени кит начинал выпускать высокие струи воды. Тогда небольшой водоем превращался в красивый фонтан. От пруда в разные стороны расходились аккуратные дорожки, выложенные крупной морской галькой. По краям лежали морские раковины. Посетители постоянно брали их в руки, чтобы послушать шум моря, который, казалось, манил за собой. Кустарники были пострижены в форме морских обитателей – дельфинов, черепах. морских котиков с длинными усами. Цветы тоже продолжали водную тему. Здесь не было красных, желтых или розовых оттенков. В саду царили синий и голубой. Селекционеры Смарагдиуса специально вывели синие розы, голубые хризантемы, изумрудные лилии, бирюзовые гортензии, лиловые незабудки. Еще в саду росли колокольчики всех оттенков синего, от темно-фиолетового до нежно-голубого. То там, то тут попадались небольшие пруды. В одном из них жила черепаха Этрустила, которой было уже столько лет, что никто не помнил, сколько именно. Имя ей придумали, когда она была совсем крошкой и напоминала большую дождевую каплю. Со временем черепаха выросла настолько, что ей отвели отдельный уголок сада с собственным водоемом и песчаным пляжем, на котором она любила возлежать и, медленно поворачивая морщинистую шею, следить за происходящим вокруг. Этрустилла обожала детей и с удовольствием катала их. Правда, делала это так медленно и степенно, что дети – предпочитали не ездить на ней, а кататься с ее блестящей спины, как с горки. С громким визгом они слетали в воду, поднимая тучи брызг. Это был сад, где хотелось задержаться подольше. Сад, который завораживал с первого взгляда и навсегда оставался в сердце. Сафарианцы часто назначали здесь встречи и свидания. А дети покидали сад, Только с наступлением темноты, нехотя разбредаясь по домам раковинам. Эгерин с Сентарией, настоящие ценители растений, с головой ушли в рассматривание здешних необычных цветов. Луна с Эмитрином просто шагали по дорожкам и крутили головами, рискуя свернуть себе шеи. Перити спирапа сразу пропали из вида. Их восхищенные дыты! Да и футы-нуты доносились, как будто сразу изо всех уголков сада. Фитчик с Чиру, ящерками братьев и с сине-белым моллюском Кеанита оседлали черепахом. Лиса с Серафимом сначала стеснялись, но вскоре поддались всеобщему веселью и с визгом скатились со спины Этрустилы. Но вот пришло время собираться домой. Друзья пришли к пруду за своими хранителями, и Этру что-то прошептала на ухо склонившейся к ней синтарии. Та растерянно оглянулась. — Она говорит, наши хранители съели ее ужин. Луна посмотрела на Фитчика. Тот сохранял невозмутимое выражение мордочки, но подозрительно шевелил ушами. И Луна сразу поняла, что он пытается что-то незаметно доживать. «Фичик — Фичик! — возмутилась она. — Как тебе не стыдно? — А по мне давно быть стыдно! — пробормотал тот. — Ты зачем съел ужин, Этрустиллы? — Кто? Я? — искренне удивился он. — Ты, ты! И не смей отпираться! Я же вижу, ты дожевываешь чужую еду. Да что бы я, Адуляриус, Лунфичилиус бесстрашный, единственный представитель рода Вульпиус, Зебрариум, Линксум Валантес, ел какую-то черепашью морковку? А откуда ты знаешь, что в тарелке лежала именно морковка? Вкрадчиво спросила Луна. «Я сказал, морковка!» — приподнял бровки Фетчик. «Ну, или что там едят черепахи?» «Вообще-то обычно морские черепахи питаются водорослями, рыбой, рачками и моллюсками», — норовоучительно заметила Сентария. «Это трустило столько лет живет с людьми, что пристрастилась к свежей морковке и салату». «Ничего я не ел!» «А кто?» «Лунфич!» Фитчик хитро скосил глазки. «Это все он. Он захотел морковки, а я не смог ему отказать. Он такой большой, а я маленький. Куда мне с ним спорить?» Все рассмеялись, глядя на ужинки хранителя. Даже Этру Стилла широко раскрыла пасть и вывалила язык, что, вероятно, означало улыбку. Потом они попросили проходившего мимо придворного принести черепахе новый ужин. «Ну что ж, пора возвращаться», — со вздохом сказал Геонид. День уже клонился к вечеру, и на Драгомир опускались мягкие сумерки. Идя к воротам, друзья любовались садом и молчали. Говорить не хотелось, каждый погрузился в свои мысли. Эгерин вновь начал волноваться о том, какое решение примут правители. Амитрин вспомнил о проблемах с отцом и тоже загрустил. Друзья попрощались с Кианитом и погрузились в Лунфилет, где на месте пилота уже сидели пирети спиропа. А Нефилина улыбалась, глядя на их возню. Что такое невеселый Эгерин? — спросила она, хитро прищурившись. — Ты должен прыгать до небес, а ты скис, как молоко на солнышке. Юноша с надеждой взглянул на нее. — Неужели... да! — Да, да, да! — звонко рассмеялась нефелина. Радость озарила ее лицо, и всем на мгновение показалось, что перед ними сидит юная девочка, удивительно похожая на луну. Эгерин даже моргнул несколько раз, чтобы наваждение исчезло. Криалина специально прилетела ко мне после совета, чтобы я передала тебе эту новость». Сардар зря так волновался. «Правители приняли идею с воодушевлением. Все верят в тебя. Так что дело за тобой». «Я не подведу». Одними губами прошептал Эгерин, чуть присев от мощного хлопка по спине, которым на радостях его наградил Аметрин. — Соревноваться с достойными соперниками, — сказал тот, — это именно то, чего я хочу. — Началось, — прошептала Сентария Луни, недовольно сморщив нос. — Сейчас опять будет хвастаться. Но Аметрин благоразумно не стал развивать эту тему. Он молча стащил возмутившихся братьев с кресла пилота и, усевшись за штурвал, уверенно повел Лунфилет к манибиону. Эгерин, все еще не верящий своему счастью, молча смотрел вниз, прикидывая свое новое расписание, которое позволит уместить в день все, что нужно успеть.